глава 16 насчет знаю где достать вентарские кристаллы я погорячился нет у меня действительно были соображения по этому поводу однако точных координат нужного смертного под рукой не имелось в конечном счете я решил что это не так уж и важно джак явно был не иголкой в стоге сена а учитывая что после убийства вратаря пуст отступников путешествие через обители для него было заказано поиски сводились к одному миру, его родному, кстати, Кирду. Вот только я не думал, что у старших будет такое единодушие относительно данного вопроса. Мне даже на мгновение показалось, что от меня попросту хотят избавиться, потому что уж насколько ворчун сопротивлялся каждой моей инициативе, но и он поддержал. И вот теперь стою я, один обычный русский вратарь, фу, что за странные словосочетания в матрицу лезут, на распутье. Ладно, наверное, излишне драматизирую, не совсем на распутье, возле того самого черного выхода из дом Джона. И не один. Грус, который я взвалил на себя так и придется тащить дальше, если что я прорис. Честно я не хотел ее брать с собой. Во-первых, кто знает, с чем мы столкнемся. Под надзором в ядре всяко безопаснее. Во-вторых, было бы разумнее понаблюдать за изменениями смертной. а то мне как-то не нравятся ее стремительные перевоплощения. В-третьих, она как предвестник появления иномирцев должна быть в замке, чтобы максимально быстро предупреждать братьев. Но все мои доводы были разбиты. Кем? Я уже сказал, старшими. Мол, безопаснее ей находиться подальше от места, куда постоянно вторгаются предатели. И кто лучше меня сможет отследить изменения в ищущей. Я же и в прошлой жизни хорошо ее знал. и теперь вроде как подмечал все детали. А что до предупреждений, переместиться мне обратно и рассказать все ничего не стоит. Да и вряд ли Молчун сейчас намерен открывать червоточины. Он копит силы Кирикона. Соответственно, в ближайшее время нас ждет краткосрочное перемирие. В общем, Рис отправлялась со мной. Не знаю, может, оно и к лучшему. У нее было какое-то непонятное для меня влияние на Джага. Вдруг поможет? смотри седьмой добряк протянул мне три крохотных кристалла просто берешь один кладешь в рот и пережевываешь это похоже на ритуал смертных по поеданию пищи пыль в короткие сроки насытит тебя насколько это возможно раскусить переживать думаю даже наш сообразительный рис пальцами сделала кавычки вратарь справится кристаллы не для смертных сразу предупредил драйк в лучшем случае она сломает зубы в худшем есть вещи для смертных не предназначенные кивнул я и убрал кристаллы в инвентарь честно говоря они казались совсем крохами по сравнению с теми образцами что мы использовали в трейдерах и это внушало здоровый оптимизм надеюсь у джага найдется много таких вещичек что ша нам пора было уже отправляться рис кое какие припасы добряк передал девушке здоровенный мешок о это отлично а то у меня в последнее время аппетит дай бог каждому мы с драйком лишь приглянулись благо девушка не заметила я взял ее за руку спроецировал в матрице то самое место и переместил нас примятая трава уже поднялась вывороченные из земли камня улеглись заново лишь разрушенная обитель напоминала о произошедшем здесь относительно недавно сражении а вот кирт его уже забыл забыл и жил дальше без вратарей и на мирцев и волн не зная что жив лишь потому что на пути тварей нашлась более съедобная область туда указал я рукой уверен вроде они в другую сторону пошли засомневалась рис ты ошибаешься Я помню абсолютно точно, куда отправился Джакса Спринг. «Не вопрос. Я вообще заметила, что у мужчин очень избирательная память. Легко согласилась Рис. О чем-то они сразу забывают, а о другом будут напоминать годами». «Я не мужчина», — пришлось возразить. «А кто же? Не женщина же?» «Не женщина». «Ну вот и не надо спорить». «Вот как с ней разговаривать?» временами мне кажется что мы были обручены но в последний момент я нашел лазейку и покончил жизнь самоубийством это единственное разумное объяснение которое приходило в матрицу как забавно я был существом способным довести до белого коленя любого брата арис заводила меня с полоборота и это с пониженной эмоциональностью вратарята видишь я показал ей ко мне взрытые земли как раз подступлю с страйдера ладно уговорил идем туда киррт удивлял спокойствием и отсутствием живых существ разумных я имею в виду немногочисленные мелкие зверьки и птицы все же встречались но кто будет обращать на них внимание а вот ближайшие леса оказались пусты наверное именно поэтому молчун повернул червоточины в другую сторону раньше его целью было уничтожение вратарей на стратегически важных участках нити а теперь он стремился накормить иномирцев и надо сказать у него это получалось я не мог ответить на вопрос кто победил в последних битвах в отстойнике мы уничтожившие около двух сотен тварей или они набившие свои утробы необходимо отслеживать ситуацию в долгую но именно на это увратарение было времени даже если мы и выиграли небольшую битву то в целом войну пока проигрывали а как иначе появившиеся сначала в откраней на мирцы прыгали в червоточины уже через миры что ждет нас в скором будущем когда киррикон обретет настоящую мощь после опустошения ямы нападение на ядро все к этому и идет наконец то сказала рис я как то все время упускал из виду что смертно имеют глупую привычку уставать подумаешь прошли каких то пару часов так она уже выдохлась что до поселения близлеса его я заметил еще раньше едва мы поднялись на очередной холм все же зрение у меня поострее и что интересно следы вели к нему на это обратило внимание и рис не торопись я не дал ей перейти с шага на галоп да простит девушка мне сравнение ее с лошадью чего не торопись сереж надо быстро найти этого джага и заставить его отдать все лишнее имущество нам «Называй меня седьмой», — в очередной раз поправил я ее. «А торопиться не надо. Сдается мне, что Джага там нет». «Уже нет». «Можешь толком объяснить, что это значит?» «Могу. Присмотрись к тем кольям, выставленным у первой постройки». У поселения не имелось ни ворот, ни частокола. Это и сыграло с обитателями злую шутку. И, думаю, теперь последним не было весело. деревушка оказалась вдалеке от больших торговых путей и обителями их бог хотя правильнее сказать гониад обделил другими словами поселение находилось в самой что ни на есть глуши в таких местах хорошо наверное стареть а судя по тому что я увидел пожилых кирцев и забывателей здесь было большинство вот ведь чтоб тебя рис наконец рассмотрела куда я указывал а зрелище было любопытное Мерзкая, отвратительная, но все же любопытная. Я слышал, что смертные любят устраивать акции устрашения, но никогда не сталкивался с таким варварством. Судя по лицу Рис, она подобное тоже видела нечасто. Дело в том, что перед поселением длинной грядой возвышались длинные копья, осадные, судя по всему, с силой загнанные в землю. И все бы ничего, но с другой стороны на них были надеты головы. Самое настоящее. по которым я и мог судить о возрасте жителей деревушки точнее бывших жителей что за отродье могло сделать такое и где тела как всегда бывает стоит тебе задать вселенный вопрос та тотчас же на него ответит потому что поверх приземистых домишек появилась еще одна голова теперь принадлежащая зеленоккоьему великану и вполне живая ба старые знакомые я только обратил внимание что мы хоть и снизили скорость но продолжали приближаться к поселению до него оставалось метров сто пятьдесят не больше уже можно было разглядеть головы над крышами а на значительном возвышении подальше угадывался огромный котел на разведенном костре сдается мне я знаю где все остальные части тел с другой стороны насколько я мог разобраться в вопросе питания смертных горячие жидкие блюда залог здоровья поэтому грешно что то предъявлять троллям хотя рис о своих размышлениях как и вообще об открытии сообщать мне не захотелось так протянула девушка наконец остановившись вот я был совершенно с ней согласен по другому и не скажешь наш вояж к выкошенному зеленокожжимими городу не остался незамеченным тролль крикнул что то своим приятелям и те довольно быстро высыпали наружу за пределы поселения и главарь был тут как тут тот самый не очень на фоне остальных внушительных размеров великан с болтающимся звеном цепи на руке как бегают тролли я видел и здесь у меня закованного в тяжелые доспехи не сказать чтобы была фора с другой стороны кто они и кто я обычные смертные тем более полуразумные разве что в размерах чуток превосходят других очень чуток наверное бывшие жители деревни думали так же перед тем как умерли В тот самый момент, когда я решился достать сразу два меча, вратарский и грамм, главарь шумно потянул носом в воздух, а потом снова и снова будто пытался услышать знакомый запах. Наконец тролль вскинул руки и, как мне показалось, обрадованно вскрикнул. Как десантник, 2 августа увидевший сослуживца. От его окрика рис вздрогнуло, а я уже приготовился применять родные спринт, а потом вихрь. Это в случае, если нас все же догонят. но не пригодилось зеленокожжи один за другим отправились в глубь поселения что то выкрикивая в наш адрес их возгласы не были агрессивными скорее наоборот ты знаешь этого тролля спросил я рис я видел разок но не скажу что мы прониклись друг к другу допустим знаю и видел ты его не разок ответила девушка на что теперь об этом главное что даже полуразумные помнят добро в отличие от остальных смертных так что там с джагом понятно что соваться внутрь мертвой деревни смысла нам не было мы обошли поселение и после долгих поисков все же нашли следы беглецов видимо ищущий понял что здесь ловить совершенно нечего и отправился дальше в поисках своего счастья а я задумался вот о чем пример тролли вырезавших обывателей или лягушат, боящихся рыбачить в своих прикормленных местах, был нагляден. Мы не просто закрывали обители. В некоторых мирах мы полностью меняли привычный жизненный уклад смертных. Преобразовывались торговые пути, приходили в упадок города, пустели деревни, плодились полуразумные и неразумные животные. И всему виной были мы. Вратари все это время считали, что являются лишь проводниками, ведущими из одного мира в другой. А на деле оказывались вершителями многочисленных судеб, следуя невнятным законам сверхсущества, которые никто из населяющих ядро братьев, наверное, уже и в глаза не видел. И что в итоге? Вратарей становится все меньше, да и сами мы разобщены. Привет, молчу, ну. Как целостная структура братья показали себя не с самой лучшей стороны. может настало пора реформироваться изменить подход к идея вмешательства я на мгновение представил как выражаю свои мысли старшим и одновременно с этим вытягивается и без того недовольная физиономия ворчуна это будет наиболее быстрое мое самоубийство поэтому философские размышления об устройстве вселенной нашего кружка по интересам я оставил в стороне сосредоточившись на самом главном к тому времени рис вообще шла уже на автопилоте давно потеряв вслед джага помимо многочисленных недостатков смертных их дневное зрение отличалось от вечернего а местное светило как раз скрылось за горизонтом я устала я хочу есть и спать и в душ твои жалобы вряд ли приблизят тебя к желаемому ответил я я не жалуюсь я просто задолбалась Ты будешь смеяться, но чтоб при твоей жизни покоя мне не было, чтоб после смерти его не прибавилось. Не знаю, почему я должен был смеяться. Может, конечно, у меня что-то не так с чувством юмора. Хотя другие вратари его достаточно сильно выделяли. Идем сюда, — сказал я, усевшись на пригорок. Доставай то, что тебе передал Драйк и смотри. Куда? Вон туда. Девушка послушна. Кто бы мог подумать, видимо, сказывалась усталость, плюхнулась рядом со мной и принялась жевать какую-то низкокалорийную, но вместе с тем содержащую внушительное количество клетчатки и растительных белков лепешку. А вдалеке, в долине, начинал просыпаться огнями город. Раза в три больше того самого поселения, которое заняли тролли. Но здесь уже был виден масштаб. Каменные стены в два человеческих роста, массивные ворота, дом управителя на самом высоком месте. Тут зеленокожим бы точно дали отпор. «Ага, село какое-то», — не оценила моих трудов Рис. «Ой, простите, поселок городского типа». «Прощаю», — великодушно ответил я. «Суть в другом. Джаг здесь». «Это ты еще с чего решил?» «За воротами ты, наверное, не увидишь. Стена завалена камнями, грубо и на скорую руку. Будто кто-то или что-то развалил ее». По размерам похоже на Страйдера. Соответственно, здесь Джак со своей подружкой и прошли. — Не подружкой, а девушкой, — почему-то задели мои слова Рис. — Как угодно, — равнодушно пожал плечами я. — Зная любовь моего знакомого к власти, думаю, он изъявил желание править этим, как ты выразилась, поселком городского типа. Поэтому найти его можно в том доме на возвышении. — Офигеть! — в глазах Рис читалось восхищение. даже крошки вокруг рота не портили эту картину вот ты ре иркюль холмс и братья колобки в одном флагое ты это только по залатаной стене определил вообще нет признался я немного поупевавшись своим триумфом возле того дома стоит страйдер и если я не ошибаюсь все таки далековато отсюда на нем сидит спринг вот ты все таки нужное слово рис не подобрала поэтому ударила меня кулаком в плечо, за что сразу же поплатилась, чуть не завопив на всю округу. «Сама виновата. Не надо было говорить, что у меня нет чувства юмора. Я вратарь хоть куда, в самом соку. С меня даже еще песок, то есть пыль не сыпется». К стенам городка мы приближались уже в полной темноте. К моему удивлению, все предосторожности оказались лишними. Патрулирующих стражников наверху не было, но мы не были. лишь со стороны ворот слышались голоса но туда мы естественно не сунулись я легко взобрался на стену а после затащил и рис к самому дому на возвышении мы пробирались узенькими улочками поселение почти вымерло что опять же было нам на руку лишь на самом верху в доме управителя или как называлась эта должность слышалось веселье что ж это значительно осложнит дело я думал местные за несколько дней правления уже терпеть джага не могут спасибо его характеру а оказалось что ищущий нашел общий язык с некоторыми смертными ладно нам бы только поговорить однако я опять позабыл что седьмой серк сергей как дипломат ноль без палочки каждый раз когда мне приходило в голову решать дело разговорами кончалось все довольно печально что и говорит стабильность признак мастерства Так произошло и в этот раз. На площадке перед домом действительно стоял Страйдер Спринг, да и она сама полудремала на нем, опасно свесившись вниз. Подкрадись я к ней да осторожно сними, даже не поняла бы, что происходит. Но мы же пришли на переговоры, поэтому я вышел к ищущей не таясь. Она проснулась, увидела нас и заголосила так, словно к ней в дом ворвались насильники с довольно явными намерениями. веселье в доме сразу же стихло да и надо быть отъявленными негодяями чтобы продолжать веселиться когда рядом кричит женщина точнее так кричит женщина хотя как только во двор чуть пошатываясь выбрались ищущие я понял что по поводу отъявленных негодяев погорячился конечно теория определять характера и наклонности по лицам давно признана несостоятельной но сейчас я мысленно согласился с ее сторонниками на ищущих а новые друзья джага оказались сплошь ищущими клей мане где было ставить покрытые шрамами в грязной засаленной одежде и со спутанными волосами остатками еды на рубахах они производили неприятное впечатление и надо сказать джак тут не сильно блистал на их фоне седьмой он вскинул радость на руки хотя эмонации кирдцы говорили совершенно о других чувствах джак кивнул я нам надо поговорить Седой, мой хороший давай в следующий раз. А вы чего стоите? Это самый слабый вратар из всех. Убьем седьмого и у нас будет сердце хватайте его.